Глава 46 Полковник Сакканте выбрался из кабины и спустился по лестнице на землю. Рядом с его зверобоем стоял ракет капитана Дингала. Капитан спрыгнул вниз, и Сакканте пожал ему руку. «Молодец! Я знал, что ты меня не подведешь. Что у тебя осталось?» «На ходу только 9 машин, сэр. Лаунчер и эти четыре танка, увы, сделали свое дело». Капитан махнул рукой в сторону разбитых корпусов. — Если бы не Зейдлиц, нас бы всех положили. — Где Феррис? — Умер несколько минут назад, сэр, — сказал, подойдя к Саканте, солдат с перемазанным копотью лицом. — А ты кто? — Рядовой Жанейро, сэр. Принял на себя командование, когда сержанта Ферриса ранило. — А как же ваш капрал? — Капрал Финч, сэр, был убит в самом начале боя. «Ясно. Теперь ты, Капрал Жанейро. Сколько осталось людей?» «Около полутора сотен еще в строю, сэр. Убитых 92 остальные ранены. А как ваши ТС?» «На ходу только четыре, две сгорели». «Ладно, Капрал Жанейро, иди занимайся своими людьми». Послышался выстрел туннельной пушки. Саканта и Дингл повернулись в сторону, откуда донесся звук. Полковник включил рацию. «Что там случилось?» «Это Зейдлиц, сэр», — повалил брошенного Невиса. «Вам, я вижу, тоже досталось», — сказал Дингл, глядя на машину полковника. «Зверобой действительно выглядел довольно потрёпанным. На броне не хватало заклепок, а из-под движущихся частей подтекало масло». «Да, мой экипаж пережил несколько неприятных минут. Таких ударов даже сальники не выдерживают». Единственным нашим козырем были туннельные орудия. Мой зверобой не такой быстрый, как Невис, но я его все равно люблю. Полковник похлопал по огромной опоре своего любимца. — Эй, Каспер! — позвал Саканте. Из кабины тотчас показался стрелок. — Включи связь с Пека. Пора делать доклад. Каспер кивнула и исчез. Через несколько секунд рация полковника запищала. — Саканте, это вы? — отозвался Ибрагим Пека. — Да, сэр. Работу мы выполнили, растоптали всех, кто оказал сопротивление. Я потерял одного из своих охотников. Дингл лишился половины отряда, пехота тоже. То есть можно сажать грузовики? Да, сэр, теперь никто не помешает. Пленная есть? Несколько уцелевших пограничников прячутся в оазисах, но если вы настаиваете, мы... Нет, полковник, они мне не нужны. Можете возвращаться. Саканты отключил рацию. «Вот так, капитан, мы можем возвращаться», — сказал полковник, пряча рацию в карман. Они с динголом помолчали, наблюдая, как нагруженные ранеными ТС пробиваются через кусты. «Жалко, Азис», — сказал Саканты. «Чтобы восстановиться, ему потребуется лет двести». «Солдат тоже жалко», — обронил капитан. «Это так, но к смерти солдат я привык. А вот гибели Азиса вы же впервые. Через несколько минут три зверобоя и оставшиеся иракезы уже возвращались к Тритону. Параллельно им двигалась колонна ТС, в которой каждая уцелевшая машина тащила на буксире по одной поврежденной.